Нурлан с трудом встает. Это вы. Я ждал вас. Не смейте туда ходить. Отрекохом, серьезно произносит Цыприан. Отрекохом от сатаны, от скверны. Я не шучу, Циприан, говорит Нурлан. Но это же присно и во веки и веков, убеждающе произносит Микель. — Во веки и веков, профессор! — Ребятки, — проникновенно говорит Нурлан, вы одурманены. Вы как мотыльки. Мотыльки летят на свет, а вы летите на тьму, а там смерть. И хорошо еще, если моментально, слушайте, давайте уйдем отсюда, присядем где-нибудь, поговорим спокойно, рассудительно. Это же как... Лепучка для мух! Я вам все объясню!» «Церковь, — серьезным голосом объявляет Микель, — учитывая естественное стремление к прекрасному, издавна пыталась использовать красоту для религиозного воздействия на прихожан. Это явное издевательство, но Нурлану не до свары». «Хорошо», — говорит он, — «хорошо». — Об этом мы тоже поговорим, только пойдемте отсюда. Вам хочется поиздеваться надо мной, пожалуйста, но я сейчас плохой оппонент, сейчас со мной неинтересно. Уйдемте отсюда, и я постараюсь соответствовать. Циприан, подняв палец, важно произносит. — Не все одинаково приемлемо в новых ритуалах, но сложность работы не пугает подлинных энтузиастов. — Папа, — говорит вдруг Ирма, — обыкновенным голосом, «Пойдем с нами. Это так просто». И они, больше не взглянув на него, легким шагом идут дальше к туче. Несколько мгновений он смотрит им вслед, а затем бросается охваченной жаждой схватить, остановить, оттащить, и вдруг вселенная вокруг него взрывается лиловым огнем. Он видит зеленую равнину под ясным синим небом и купы деревьев и какую-то старую полуразвалившуюся часовню, замшелую и опутанную плющом, и почему-то идет снег крупными белыми хлопьями. На фоне синего неба один за другим, подрагивая в каком-то странном ритме, проплывают серьезный сосредоточенный циприан, Задумчивая и очень хорошенькая Ирма, ехидно ухмыляющийся Микель. И какой-то вкрадчивый полузнакомый голос шепчет ему на ухо. — Как ты думаешь, что это такое? Что ты видишь перед собой? — Я вижу свою дочь. — А еще что ты видишь? Расскажи, расскажи нам, это очень интересно. По-моему, она повзрослела... Красивая стала девушка. — Рассказывай, рассказывай! — Цеприан, хорошая пара. Голос становится назойливым и крикливым. — Говори! Говори, Нурлан, что ты видишь! Говори! Видение светлого мира исчезает, заволакивается тьмой, и в этой тьме возникает лицо Бруна, мокрое, свирепое, огромное, рущий рот — «Раскачиваются в электрическом свете блестящие штыри антенн. «Говори, Нурлан, говори, говори, скотина!»